В зеркале заднего вида стремительно удалялась машина с друзьями, становясь все меньше и меньше, будто исчезая в прошлом, навсегда разлучая с предыдущей жизнью, лишая даже призрачной возможности отступить, струсить, уйти от судьбы. А упругий ветер, наоборот, сопротивлялся, не пускал вперед, словно не хотел, чтобы байк взял хороший разгон и вырвался из реальности в иллюзорный мир безумия. Алиса крутанула ручку газа, пригибаясь к рулю, сливаясь с мотоциклом в одно целое. Она прорвется. Она не для того, столько ждала и скиталась, чтобы сейчас не суметь. Мотор ревел. Дорога улетала из-под колес, а в душе поднимался необъяснимый восторг. Боковым зрением девушка почувствовала движение слева и, бросив короткий взгляд через плечо, усмехнулась. Рядом с мотоциклом Отставая всего на пол корпуса Несся огромными прыжками Здоровенный Бесшерстный кот Черные изгибы Татуировок Змеились по его голой шкуре Костлявые бока Размеренно вздымались А длинный, словно плеть Хвост стегал ночной воздух Ты все-таки пришел Забылись годы странствия Забылись друзья, забылись отчаяние и одиночество. Остался только байк, дорога, автомат со спаркой трассеров и старый товарищ. Единственный ее верный спутник, который всегда был рядом, когда рассудок сковывал туман безумия и страха. А еще остался враг впереди. «Я ведь говорю что приду!» «Не бросил. Помог выйти. А здесь тем более не оставлю. Не гони С черного неба доносился раскатистый гул, но враг все еще не был виден. Зато сопротивление ветра будто стало меньше. Реальность словно прогнулась и поддалась под яростным натиском скорости». Кот широкими прыжками стелился в волнах тумана над проспектом, без труда идя вровень с байком. «Ты неплохо погуляла. Теперь хватит. Возьмем его и свободный. Пока просто держись рядом». Нарастающий рок отманил обещанием скорой встречи. Сердце Алисы затрепетало, когда из тумана, наконец, вынырнула навстречу грузная бармаглотья туша. Рак мчался сквозь ночь, метрах в девяти над разрушенным проспектом. Прекрасный, в своем грозном величии. Не газуй. А теперь три, два, вперед. Девушка привстала, крутанула газ. Байт взревев, рванул на врага. Ах! В то же мгновение оглушительно рыкнула курсовая скорострел И темноту черного неба разорвали вспышки выстрелов. За спиной Алисы вгрызлись в дорогу снаряды, так и не отыскавшие цель. Девушка со своим спутником уже выскочила из-под прицела, уши заложила. Не было слышно движка верного байка, Исчез мерный бармаглотий рев и свист ветра. Осталась только дрожь рамы, да еще напряжение во всем теле. Но плевать, плевать, прорвались. Мотоцикл влетел под брюхо врага. В лицо ударило облако песка и пыли. Оцарапало кожу, мешая дышать. Песчинки скрипели на зубах, забивались в горло. Шквальный ветер швырял в стороны мусор и мелкие камни. Теперь вытормаживаемся на пределе управляемости, на грани заноса, пока противник разворачивается, пока бегут короткие секунды его уязвимости. 50 в час, 40, 30, 20. Буквально кожей чувствуется, как уходит время. Навсегда уходит Алиса резко ударила ногой по педали тормоза, развернула байк поперёк дороги и одновременно завалила его на бок. Сильный толчок ногами. И ставший ненужным мотоцикл унёсся далеко вперёд, оставив хозяйку скользить по разбитому асфальту. Куртка выдержала, не порвалась. Однако от камней выбоин и осколков кирпича не спасла. Тело собрало всё. Чёрт с ним. Бывало и хуже. Девушка, наконец, остановилась и, перевернувшись, поднялась на колено, вскидывая оружие. Я его достану! Прикрой! И мушка четко встала в прорези прицела, захватывая почти развернувшегося врага. когда сзади раздался короткий треск скорострелки, Покахонтас без всякого выражения начала отчет. 21-1, 21, 1, 21, 2, 21 Лица пассажиров пикапа побелели. Руки судорожно вцепились в оружие. 21-8, Тишина и далекий рог от вертолета. 21-10, 211. В этот миг из-за домов, из-за пелены тумана раздались частые резкие щелчки одиночных автоматных выстрелов. Но затем протрещал миниган. И остался только рокот лопастей. Короткий бой завершился. Не уйти! Валим квадрату. Машину потеряем. Возмещу. Окей. Тереза, жми. Тереза крутанул руль, лихо поворачивая на очередном перекрестке. И вдавил в пол педаль газа. Айка, стиснув в руках Алисе нож, на миг закрыла глаза.